Глава ч е т в е р т Способы коммуникации растений. Представьте себе планету, на которой растения научились общаться между собой. В этом вымышленном мире они обмениваются информацией и даже объясняются с животными, в том числе с самым сложным видом – с человеком. На этой планете растения научились говорить с животными на их языке и могут попросить о помощи. Они включают в информационные сети другие растения и некоторых животных, что позволяет им оценивать ситуацию вне собственного организма. Они знают, как попросить о небольшой услуге, а при необходимости и о вмешательстве других видов, особенно когда должны защищаться от растительноядных животных, не имея возможности передвигаться. Они также могут получить помощь в размножении и в распространении в окружающей среде. Можете ли вы вообразить такой мир, где самые молчаливые, пассивные и беззащитные организмы — растения — влияют на жизнь животных, от маленького червя до человека, и даже в некотором смысле управляют ею? Так вот, такой мир уже существует. Это наша с вами земля. Передача информации внутри растения. Есть тут кто-нибудь? Происходит ли передача информации внутри самого растения? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте ответим на другой: нужна ли растению данная способность? Попробуем ответить и, возможно, поймем, как корни сообщаются с листьями и наоборот. Обладая множеством возможностей восприятия, растения собирают информацию об окружающем мире и ориентируются в нем. Они умеют определять десятки различных параметров и обрабатывают множество данных. Однако для живого организма, в отличие от компьютерной программы, гораздо важнее использовать полученную информацию на практике, нежели собрать гигантское количество данных. Например, что делает растение, если его корни обнаруживают нехватку воды в почве или его листья атакованы растительноядными животными? В такой ситуации чрезвычайно важно послать сигнал остальным частям растения. Ведь отсрочка в передаче подобной информации угрожает жизни всего организма. Передача этой информации жизненно важна. Но можно ли назвать это коммуникацией? Давайте определимся с понятиями. Что мы подразумеваем под словом коммуникация? Это слово всем знакомо. Однако иногда полезно заново дать определение того или иного понятия, даже если оно широко используется, чтобы быть уверенным, что мы говорим об одном и том же. В самом общем смысле под коммуникацией п о д р а з у м е в а ю т передачу информации от источника к получателю. Таким образом, для осуществления коммуникации требуются три элемента: информация, ее источник и ее реципиент. Это элементарная модель коммуникационной системы, которая в принципе не подразумевает, что источник и р е ц и п е н т относятся к разным организмам. На самом деле функционирование человеческого организма, как и любого другого, однозначно показывает, что такая коммуникация осуществляется между разными частями одного и того же существа. Если вы ушибаете ногу, вы чувствуете боль. И это результат коммуникации между ногой и головным мозгом. Аналогичным образом, когда мы касаемся чего-то приятного и испытываем удовольствие, это результат передачи тактильных ощущений от руки в мозг. Очевидно, что различные части любого живого организма способны передавать сообщения. Коммуникация жизненно важна для любого живого существа. Она помогает избежать опасности, накопить опыт, познать собственное тело и окружающий мир. По какой причине мы будем отрицать существование этого простого механизма у растений? Потому что у них нет мозга? На самом деле организм без мозга вполне может передавать информацию внутри себя, и как мы вскоре убедимся, растения прекрасно это делают. Конечно же, может показаться, что на этом пути существуют некоторые технические трудности. У растений нет биологических структур, которые в нашем представлении необходимы для передачи электрических сигналов. У животных такие сигналы передают информацию от периферии к центру. Другими словами, у растений нет нервов. Но при этом мы только что сказали, что передача информации жизненно важна для растения, не в меньшей степени. чем для животного. Информация, идущая от корней или от листьев, чрезвычайно важна для организма в целом и должна быстро распространяться. Это вопрос жизни и смерти. Сосудистая система растений. Для передачи информации из одной части тела в другую растения используют электрические, гидравлические и химические сигналы. Таким образом. Они имеют три независимые и взаимодополняющие системы, соединяющие разные части растения и действующие на большие и малые расстояния, от нескольких миллиметров до десятков метров. Давайте вкратце обсудим, как работают эти системы. Первая система, основанная на проведении электрических сигналов. Используется весьма активно и в практическом смысле аналогично системе передачи электрических сигналов в организме животных и человека, но имеет некоторые специфические особенности. Например, мы уже сказали, что у растений нет нервов, то есть клеток, предназначенных для проведения электрических сигналов, нервных импульсов в организме животных. Это может показаться серьезной проблемой. Как передать сигнал, не имея специфической ткани? Растения нашли очень функциональное решение. На короткие расстояния такие сигналы передаются из клетки в клетку просто через канальцы в клеточной стенке, называемые плазмодесмами (от греческого плазма — структура и десма — соединение). Для передачи сигналов на дальние расстояния, например между корнями и листьями, используется сосудистая система. Вы удивлены? У растений нет сердца, но есть сосуды. Да, это так. Подобно животным, растения снабжены гидравлической системой, которая в основном служит для переноса веществ из одной части растения в другую и действует как истинная сосудистая система, похожая на нашу, но только не имеет центрального насоса, то есть сердца. Поскольку растения не могут иметь специализированных органов, о чем мы уже говорили, таким образом растения имеют систему циркуляции для транспортировки жидкости снизу вверх и сверху вниз, своеобразную систему артерий и вен, называемую ксилемой, когда речь идет о потоке снизу вверх, и флоемой, когда речь идет о потоке сверху вниз. Ксилема от греческого ксилон древесина. представляет собой проводящую ткань, адаптированную для транспортировки воды и минеральных солей и других веществ. От корней к кроне афлоема (от греческого флоиос – кора) переносит синтезированные за счет фотосинтеза сахара в противоположном направлении от листьев к плодам и корням. Функция этой системы циркуляции становится очевидной, если учесть, что поглощаемая корнями вода Активно испаряется листьями, так что ее запасы должны постоянно пополняться. А синтезируемые в процессе фотосинтеза сахара, основной источник энергии для растений, должны постоянно перемещаться от места производства листьев к другим частям организма. С помощью этой сложной системы циркуляции электрические сигналы передаются гладко и достаточно быстро, как в трубке с проводящим раствором. Если бы эти сигналы передавались между корнями и листьями с помощью химических молекул, на это уходило бы гораздо больше времени. А так срочные сообщения, например о концентрации воды в почве, доставляются за короткое время. Много или мало воды в почве. Получив соответствующее сообщение, листья быстро подстраиваются к ситуации. Устица. Прежде чем перейти к рассмотрению конкретного примера, давайте поговорим о функционировании устьиц, специфических структур на поверхности обычно нижней листьев. Эти небольшие поры осуществляют связь между организмом растения и внешней средой, как поры нашей кожи. Состояние каждого устьица контролируют две замыкающие клетки, которые заставляют его открываться или закрываться. в зависимости от уровня влажности и интенсивности света. Но роль у с т и ц а значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле, поддержание равновесия в организме растения — совсем не легкая задача. С одной стороны, через у с т и ц а проникает углекислый газ, диоксид углерода (СО2), необходимый для фотосинтеза. Так что растению выгодно держать их открытыми, по крайней мере, в дневное время. С другой стороны, при открытых у с т и ц а х растение теряет много воды. Так что каждому растению приходится искать компромисс: держать ли у с т и ц а открытыми и синтезировать необходимые для жизни сахара, но при этом терять воду, или закрыть у с т и ц а чтобы сохранить воду, но забыть о фотосинтезе. Это настолько сложная проблема. Что для понимания того, как растения ее решают, применяются модели коллективной динамики или распределенных вычислений, хотя может показаться, что они не совсем уместны для описания поведения растений. Тем не менее, растения справляются с этой задачей, умудряясь поддерживать равновесие между синтезом сахаров и сохранением воды, двумя жизненно важными функциями. Вот пример. Мощные лучи летнего солнца являются ценнейшим источником энергии для фотосинтеза и для солнечных батарей. Однако в отличие от солнечных батарей, которые производят тем больше энергии, чем больше получают солнечного света, растениям приходится учитывать еще и фактор влажности. Вот почему в самые жаркие дневные часы Устьица закрываются, лишая растение возможности активно проводить фотосинтез. Так растения предотвращают риск обезвоживания. Представьте себе дерево, например дуб или высоченную секвойю, корни которого внезапно обнаруживают, что в почве недостаточно воды. Возникает срочная задача сообщить об этом листьям. Если устьица останутся открытыми, Вода испарится, и растение очень быстро засохнет. Это реальная опасность. Так что от немедленной передачи этого сообщения зависит жизнь растения. Для передачи сообщения растение в первую очередь посылает электрический сигнал, который быстро достигает листьев и заставляет у с т и ц а закрыться. Но одновременно с электрическим сигналом происходит отправка химических или гормональных сигналов. передаваемых по сосудистой системе, которые достигают листьев несколько позже. Данные сигналы передаются точно так же, как химические или гормональные сигналы в нашей сосудистой системе, но в растениях они переносятся не кровью, а питательным раствором. Если дерево очень высокое, это путешествие может длиться несколько дней. Однако получение химических или гормональных сигналов Гарантируют наличие более полной информации. Где-то протечка. Гидравлическая сосудистая система также очень полезна для передачи информации другого рода. Представьте себе организм растения в виде замкнутой системы. Вам ведь наверняка приходилось обламывать ветки, обрывать листья, цветы или побеги растений, и вы не могли не заметить вытекающий из раны сок. Внезапная потеря ткани приводит к нарушению гидравлического равновесия, что служит простым, но важным сигналом: внимание, где-то протечка. Предупрежденное таким образом растение немедленно локализует повреждение и начинает з а р а щ и в а т ь рану. Таким образом, три системы внутренней передачи сигнала действуют сообща. Они работают на малых и больших расстояниях и переносят информацию разного рода, и каждая вносит вклад в поддержание нормальной жизнедеятельности организма. В этом аспекте растения тоже не очень сильно отличаются от нас. Но несмотря на сходство, внутренние пути передачи информации у растений имеют совсем иное строение, чем у нас. Животные. Снабжены центральным мозгом, куда направляются все сигналы, а растения, в силу модульного строения, используют множество центров обработки данных, что подразумевает иной тип регистрации сигналов. Человек не может передать сигнал напрямую от ноги к руке. Все сигналы, с редкими исключениями, сначала должны обрабатываться мозгом. А вот растения могут передавать информацию напрямую не только от корней к листьям и наоборот, но и от одного корня к другому или от одного листа к другому. Их интеллект распределен по всему организму. Отсутствие единого регистрирующего центра означает, что информация не всегда передается каким-то общим путем, а может быть быстро и эффективно передана напрямую. Общение между растениями, язык растений. Обсуждая способность растений к чувственному восприятию, мы обратили внимание на то, что они общаются друг с другом с помощью настоящего языка, сформированного из тысяч химических молекул, выделяемых в воздух и несущих информацию разного рода. Глава третья. Выделение этих молекул. Излюбленный способ коммуникации растений – как произнесение звуков человеком. Но кроме того, люди могут объясняться друг с другом с помощью жестов, мимики, манеры держаться и положения тела. Такая система общения, хотя различается в деталях, существует у многих видов животных, особенно высших. А растения? Они тоже могут общаться друг с другом путем прикосновений. обычно посредством корней, но иногда и надземных частей, или путем изменения своего положения относительно соседей. Именно это происходит при реализации программы выхода из тени, когда растения принимают разные положения по отношению друг к другу, пытаясь выиграть в п о г о н е за светом. Глава третья. Еще один пример коммуникации жестами – явление застенчивости кроны. описанный французским ботаником ф р а н с и с о м Але, л родился в 1938 году. Однако такое поведение, при котором даже очень близко растущие деревья стараются не касаться друг друга кронами, демонстрируют не все виды растений. Обычно деревья совсем друг друга не стесняются, но некоторые представители семейств хвойных, м и р т о в ы х и буковых, а также другие менее распространенные растения Не приветствуют тесного контакта. Зайдите в сосновый лес и вы в этом убедитесь. Деревья растут так, чтобы их кроны не соприкасались, а были разделены свободным пространством. Такое нежелание контактировать с соседями мы бы расценили как недоброжелательность. Мы не знаем, какой механизм отвечает за такое поведение, но понятно, что кроны соседних деревьев посылают друг другу сигналы. и договариваются о разделе территории. В данном случае речь идет о доступности не только света, но и воздуха, чтобы не мешать друг другу. Растения узнают родственников. Растения общаются между собой на разном уровне и проявляют в этом о б щ е н и и разный характер. Можно ли сказать, что одни растения более или менее активны в соперничестве или союзничестве? Более или менее агрессивны или стыдливы, безусловно, но это не все. Хотя на уровне анатомического строения между растениями и животными мало общего, в поведенческом отношении можно обнаружить множество общих черт. И это неудивительно. Все живые существа имеют одни и те же базовые задачи, решают их похожими методами. Однако, несмотря на определенное сходство в поведении растений и животных, существует важное исключение — семейное отношение. У растений нет родственников, нет ничего, что напоминало бы связь между родственными особями одного и того же вида. Или не совсем так. Мы не рассчитываем обнаружить семейные или клановые отношения в мире растений. Подобный тип отношений в нашем представлении связан с гораздо более развитыми видами, таким как человек или некоторые другие высшие животные, но никак не с растениями. Но на самом деле растения совершенно определенно умеют распознавать себе подобных и относятся к ним гораздо более доброжелательно, чем к чужакам. Чтобы понять это свойство растений, нужно задуматься, для чего это может быть полезно. Данный вопрос вполне оправдан, поскольку в природе никакое свойство не возникает без причины, включая и сферу родственных отношений. Способность распознавать особи с близким генетическим строением важна для всех видов организмов и обеспечивает большие возможности в эволюционном, поведенческом и экологическом плане. Например, эта способность позволяет организмам лучше распоряжаться своей территорией. защищая себя от врагов и не тратя силы на борьбу с родственниками. Она также позволяет избегать близкородственного скрещивания и, прежде всего, извлекать выгоду из успехов близких по генетическому строению особей. Чтобы оценить эти преимущества, следует вспомнить о том, что главная задача любого живого существа в природе заключается в защите своего генетического материала. Исследовательно генетического материала близких родственников, родителей, детей, братьев и сестер. Соперничество с одним из них означает бессмысленную трату энергии. Гораздо полезнее объединить усилия и одолеть противника, передав свои гены следующему поколению. С этой точки зрения способность распознавать родственников большое преимущество. Но уверены ли мы, что растения ведут себя по-разному? По отношению к другим растениям, в зависимости от степени родства. В царстве животных такое распознавание осуществляется с помощью чувств: зрения, слуха, обоняния и иногда вкуса. Растения делают это путем обмена химическими сигналами, исходящими от корней и, возможно, от листьев. На этот счет у нас еще нет строгих доказательств. Растения неподвижны, как мы уже многократно повторяли и будем повторять, поскольку в этом состоит их главное отличие от животных. Растения не могут покинуть место своего рождения, и поэтому их способность защищать свою территорию должна быть выражена сильнее, чем у любых животных. Растения готовы вести отчаянную борьбу, и понятно почему. Животное, попадающее в невыгодное положение по отношению к другому животному, всегда может отступить и перебраться жить в другое место. Растение не имеет такой возможности и вынуждено делить ресурсы с другими растениями, обитающими на той же территории, иногда на расстоянии всего нескольких сантиметров. Но это не означает, что одно растение просто соглашается с присутствием другого. Напротив, это подразумевает... бесконечную борьбу за пространство, которое необходимо защищать от всех незваных гостей. Растение защищает территорию, затрачивая энергетические ресурсы на развитие подземной части, выпуская все больше и больше корней. Оно оккупирует почву как вооруженное войско и заявляет соседям о своих правах. Но так происходит не всегда. Если соседями являются представители той же семьи, Нет нужды в конкуренции, и можно не выпускать дополнительные корни, а развивать надземную часть. В 2007 году было проведено простое, но показательное исследование, которое позволило пролить свет на данный тип семейных отношений. В одном горшке проращивали 30 семян одного и того же растения, а в другом горшке того же размера 30 семян растений разных видов. Наблюдение за поведением растений в двух горшках позволило обнаружить несколько эволюционных механизмов, которые ранее были зарегистрированы только у животных. Растения разных видов вели себя ожидаемым образом, выпускали множество корней, пытаясь завоевать территорию и обеспечить себе достаточно воды и пищи за счет соседей. Однако тридцать родственных растений в другом горшке... Хотя и росли в таком же ограниченном пространстве, выпускали намного меньше корней и активнее развивали надземную часть. Отсутствие конкуренции в данном случае было связано с генетическим сходством растений. Это очень важное открытие, которое поколебало традиционную точку зрения о том, что растения избирают стереотипную и повторяющуюся стратегию. Есть сосед, значит нужно с ним бороться и отвоевывать территорию. И привело ученых гораздо более сложные оценки поведения растений, учитывающие различные факторы, в том числе родственные связи. Выходит, что растения сначала оценивают противника, прежде чем вступать в борьбу. И если обнаруживают генетическое родство, выбирают не соревнование, а сотрудничество. Эгоизм или альтруизм? Что выгоднее? Если рассуждать в рамках эволюционного процесса, что оказывается выгоднее – эгоизм или а л ь т р у и з м В отношении растений этот вопрос до сих пор не рассматривался. Было создано множество моделей, но ни одну из них даже не пытались применить для анализа поведения растений. Открытие а л ь т р у и с т и ч е с к о г о поведения растений в отношении родственников играет чрезвычайно важную роль, поскольку открывает две возможности, обе революционные: либо растения являются гораздо более развитыми в эволюционном плане существами, чем мы привыкли думать, исклонны к а л ь т р у и з м у либо а л ь т р у и з м и кооперация примитивной формы жизни, хотя важнейшую роль в природе мы всегда отводили борьбе. в которой выигрывает сильнейший. В любом случае общение между растениями посредством корней должно иметь строго определенное эволюционное назначение. Оно позволяет распознавать своих и чужих, друзей и врагов. Обсуждая поведение корней, их удивительные способности мы подробнее проанализируем в следующей главе. Следует заметить, что они умеют общаться не только с корнями других растений. но также со всеми существами, населяющими ризосферу. От греческого риза – корень и сфера – сфера, то есть тут часть почвы, с которой они контактируют и в которой обитают многие другие организмы. Многие ошибочно воспринимают почву как инертный субстрат. На самом же деле это живая и плотно населенная среда. Бактерии, грибы и насекомые формируют здесь специфический экологический консорциум, находящийся в равновесии благодаря о б щ е н и ю и сотрудничеству с растениями. Распространенный пример грибокорень или м и к а р и з а от греческого м и к е с гриб и риза корень. Это особая форма симбиоза в подстилающем слое почвы между вегетативными частями грибов, которые мы обычно встречаем в лесу. и корнями растений разных видов. Грибы образуют вокруг растения своеобразный чехол и проникают даже внутрь клеток. Такой тип симбиотической связи называют мутуализмом, взаимным симбиозом, поскольку он выгоден обеим сторонам. Грибы снабжают корни минеральными веществами, в том числе фосфором, которого всегда не хватает в почве, а взамен получают энергию в виде сахаров. синтезируемых растениями в процессе фотосинтеза. Однако в этом казалось бы взаимовыгодном сотрудничестве бывают неприятные сюрпризы. Проблема в том, что не все грибы имеют добрые намерения. Некоторые являются патогенами, прикрепляются к корням, чтобы получить пищу и разрушают их. Поэтому растения должны уметь различать типы грибов, которые пытаются вступить с ними в контакт. и действовать соответствующим образом. Как же они различают дружественно и враждебно настроенные грибы? Распознавание основано на настоящем диалоге между грибами и корнями, заключающемся в обмене химическими сигналами. Если растение понимает, что гриб настроен враждебно, оно отвечает тем же. Напротив. Если после предварительного собеседования растение распознает доброжелательно настроенный гриб, стремящийся к содружеству, оно вступает с ним в полезный для обоих симбиоз. Дружественные бактерии. Еще один пример, основанный на обмене информацией, взаимовыгодный симбиоз между бобовыми культурами и азотфиксирующими бактериями, наряду с некоторыми другими бактериями. Эти микроорганизмы обладают чрезвычайно полезной способностью. Они связывают атмосферный азот и превращают его в аммиак (NH3) путем разрыва связи между двумя атомами азота в газообразной молекуле N2. Азот важнейший элемент, обеспечивающий плодородность почвы. Вот почему многие удобрения основаны на соединениях азота. Хотя воздух, которым мы дышим, на 80 процентов состоит из азота, этот газ инертен и напрямую не может быть использован растениями или другими живыми существами, за исключением некоторых микроорганизмов, таких как азотфиксирующие бактерии. Эти бактерии умеют превращать газообразный азот в различные соединения, такие как аммиак, которые легко поглощаются растениями. Так что эти бактерии настоящие природные удобрения. Взамен внутри корней они получают идеальную среду для роста и обилие сахаров. Еще один пример взаимовыгодного сотрудничества, о с н о в а н н ы й на коммуникации и распознавании. Однако растения рады далеко не всем бактериям. Многие бактерии являются патогенами, против которых растения выстраивают непреодолимый барьер. До начала сотрудничества азотфиксирующие бактерии вступают с корнями в долгий и сложный химический диалог. Эти переговоры всегда начинаются с выделения бактериями сигнала, называемого нод фактором от английского nodulation к л у б н е о б р а з о в а н и я распознавание которого растениям является первым этапом для допуска бактерий к корням. Описанные выше примеры симбиоза. Основаны на обмене информации между симбионтами, участниками симбиотических отношений, бактериями и бобовыми растениями, в последнем примере, и не могут происходить при отсутствии долгосрочной и отработанной практики. На самом деле, подобные отношения возникают не только между растениями и н и з ш и м и организмами. Некоторые симбиотические связи оказались столь важными, что составляют основу и нашей жизни. Вот один пример: митохондрии — энергетические станции наших клеток, точнее всех растительных и животных клеток. Без этих внутриклеточных органелл невозможно существование высших форм жизни. Так вот, исследования показали, что митохондрии возникли в результате симбиоза, в данном случае между клетками, клетками архей, представителей особого домена живых организмов. и примитивными бактериями с активным окислительным метаболизмом, другими словами способными производить энергию. Бактерии и эти клетки вступили в симбиотические отношения, выгодные для обеих сторон: клетки получили энергию, а бактерии все, что им требовалось для жизни. И в какой-то момент бактерии оказались включенными внутрь клеток. Симбиотическое происхождение митохондрий. Подтверждается многочисленными данными. Прежде всего, митохондрии сохранили многие типичные признаки бактерий, такие как бактериальные мембраны. Кроме того, как и бактерии, они содержат замкнутую кольцевую ДНК. Наконец, это, пожалуй, является самым важным доказательством: митохондрии реплицируются независимо от хозяйских клеток. В нескольких исследованиях Была доказана основополагающая роль этих ранних симбионтов в эволюции сложных форм жизни. Таким образом, симбиотические отношения имеют чрезвычайно большое значение для всех форм жизни на нашей планете, включая человека. Если бы мы научились воспроизводить некоторые из них, мы достигли бы невероятных результатов. Например, Если бы нам удалось перенести симбиотические отношения между азотфиксирующими бактериями и бобовыми растениями, к которым относятся, среди прочих, соя, нут, чечевица, зеленый горошек и бобы, на другие продовольственные культуры, мы бы в корне изменили возможности сельского хозяйства. Представьте себе: нет больше азотных удобрений, не загрязняется почва, грунтовые воды, реки и океаны. Адриатика не зарастает водорослями, а урожай растет, и население планеты удается прокормить, не заражая атмосферу. В реализацию этой мечты стоит вложить средства. Ради этого стоит интенсифицировать исследования, причем сделать это нужно быстро, чтобы избежать необратимых последствий. С момента окончания Второй мировой войны и до сегодняшнего дня урожайность продовольственных культур и плодородие почв постоянно росли главным образом благодаря так называемой зеленой революции ш е с т х При помощи химических удобрений и создания новых более урожайных и устойчивых к заболеваниям сортов растений эта модернизация привела к расширению площади культивируемых земель и повышению урожайности ранее использованных земель. Но сегодня тенденция роста урожайности остановилась. Впервые за шестьдесят лет площадь обрабатываемых земель не только не растет, но сокращается из-за климатических изменений, в то время как население планеты продолжает расти. Как нам прокормить самих себя? Задача ближайших десятилетий – найти способы осуществления новой зеленой революции, которая вновь позволит повысить урожайность, но без ущерба для окружающей среды. Вот почему перенос симбиотических отношений между азотфиксирующими бактериями и бобовыми культурами на другие продовольственные культуры был бы истинным прорывом в сельском хозяйстве. Способность растений передавать информацию поможет нам прокормить человечество. Общение между растениями и животными, электронная почта и телекоммуникации. Внутренние коммуникации в мире растений, как их назвали бы в деловом мире, действуют весьма эффективно. Но как растения общаются с другими существами? Поскольку растения не могут покинуть место своего рождения, им нужна помощь в приеме внешней информации и отправлении сообщений, а также мелких частиц таких как пыльца обратно во внешний мир. Поэтому они разработали своеобразную систему почтовых отправлений. Иногда почтальоном служит ветер, иногда вода, но чаще всего в этой роли выступают животные. Особенно это касается таких деликатных функций, как защита или размножение. Решился бы кто-нибудь из нас отправить важное сообщение в з а к у п о р е н н о й б у т ы л к е или на бумажном самолете, и к гораздо надежнее поручить это дело животному. Вспомните о почтовых голубях, которые служили людям для этой цели на протяжении многих столетий. Но как растениям удается убедить насекомых и других животных выступить в роли пони-экспресс? Далее, в разделе «Честные и нечестные растения» мы подробно обсудим способы спаривания растений и те средства, с помощью которых они убеждают растения помочь им в опылении и размножении. Однако сначала давайте рассмотрим другие ситуации, когда растения прибегают к помощи животных. Начнем с самой распространенной задачи защиты. На помощь пришли те подкрепления. Система защиты растений, основанная на коммуникации. Представьте себе насекомое, которое усаживается на лист растения с намерением его съесть. Растение замечает это. И немедленно выстраивает систему защиты. Сначала оно идентифицирует агрессора, и лишь потом, поняв, кто на него нападает, может успешно себя защитить. Чаще всего растения применяют химическое оружие, вырабатывают специфические вещества, которые делают его невкусным, несъедобным и даже ядовитым для насекомого, чтобы избежать лишних энергетических затрат. Производство этих средств устрашения осуществляется только в листьях, подвергшихся нападению, и в соседних листьях, в расчете на то, что это отпугнет агрессора. Зачем тратить много энергии, если можно обойтись местными средствами? Каждое принимаемое растениями решение основано на таком расчете: какой минимальный расход ресурсов позволит решить конкретную проблему. Чаще всего этот расчёт и эта стратегия оправдываются. В нашем примере насекомое попробует один или два листа, а затем улетит, привлеченное запахом другого растения. Победа. Выпуская новые листья, растение легко восстановит небольшие потери. Как мы знаем, удаление даже значительных фрагментов не обязательно вызывает нарушение функции или гибель растения. В нашем примере реакция растения на нападение умеренная, можно сказать благоприятная. Но если, несмотря на неприятный вкус насекомое продолжает поедать листья, или если к столу прибывают новые гости, растения бывают вынуждены применять более суровый подход. В одних случаях они синтезируют устрашающие химические вещества во всех листьях и выделяют в воздух летучие молекулы. чтобы предупредить соседей о необходимости обороны. В других они могут послать за подкреплением. Враг моего врага мой друг. Каждый новый день является свидетельством продолжающейся 400 миллионов лет битвы за существование между растениями и растительноядными организмами. Безусловно. Самая многочисленная группа растительноядных организмов — это насекомые, для которых растения являются прекрасным источником пищи и средой обитания с самыми разнообразными экологическими условиями. Бесконечные конфликты оказывают сильнейшее селективное давление, определяющее эволюцию и растений и насекомых и контролирующее их распространение во времени и в пространстве. Для защиты от насекомых растения изобрели несколько специфических механизмов, а насекомые, со своей стороны, тоже не ленились и разрабатывали все новые и новые стратегии нападения. Это бесконечная гонка вооружений, вызванная параллельной эволюцией растений и растительноядных животных двух групп враждующих существ, которые в результате постоянных столкновений очень хорошо друг друга изучили. Вам никогда не приходилось видеть на упаковке салата надпись «произведено в условиях интегрального подхода к уничтожению вредителей». Эта фраза означает, что производитель решил сократить использование пестицидов и завез на свои поля естественных врагов растительноядных насекомых, уничтожающих салат. Такие поля не опрыскивают пестицидами, а предоставляют во владение врагам вредителей салата. которые либо уничтожают вредителей, либо как минимум вызывают их на борьбу, отвлекая от растений. Это весьма разумный подход, хотя осуществить его достаточно сложно, поскольку требуется поддерживать равновесие между популяциями насекомых. Суть этого подхода можно выразить фразой: враг моего врага мой друг. В естественных условиях многие растения защищаются с помощью этой стратегии. Они просят п о д к р е п л е н и е у врагов, своих врагов, привлекая их с помощью летучих химических веществ, и платят им за помощь. Эта стратегия дает отличные результаты без значительных энергетических затрат. Вот конкретный пример: лимская луновидная фасоль. При заражении прожорливым к л е щ о м t e t r a n и h u s u r t i c a r Растения фасоли выделяют смесь летучих химических веществ, привлекающих другого к л е щ а ф и т о с е й л у с п е р с и м и л и с который является хищником. Этот клещ специализируется на поедании клещей-вегетарианцев и быстро уничтожает всю их популяцию. Интересный пример сотрудничества между животными и растениями, иллюстрирующий удивительную способность растений фасоли распознавать агрессора. извать на помощь его биологического врага. Часто ли животные ведут себя подобным образом? А вот среди растений на это способны многие, включая кукурузу, томаты и табак. История с кукурузой. Мы видели, как ведет себя растение, когда его листья подвергаются нападению со стороны растительноядных животных. Но что происходит, если агрессор нападает не на листья, а на корни? характерный пример поведения кукурузы. На протяжении многих лет поля кукурузы в США уничтожались жуком диабротика вергифера, который откладывает личинок на корнях и уничтожает молодые растения, неспособные себя защитить. Финансовые потери в результате этого нашествия оценивались в сотни миллионов долларов. Таким образом, кажется, что растения кукурузы защищаются весьма неуклюже. Однако это не их вина. Самые старые европейские сорта кукурузы и дикие виды, каждый продукт очень длительного отбора, чрезвычайно сильно отличаются от современных сортов и прекрасно защищаются от диабротики. Это мы ненамеренно и по незнанию. В результате селекции новых высокоурожайных сортов с более крупными початками вывели растения, не способные себя защитить. Когда жук откладывает личинки на корни кукурузы старых сортов или диких видов, растения выделяют вещество под названием карриофилен, единственная функция которого заключается в привлечении мелких червей нематод, любящих полакомиться личинками диабротики. Поедая личинок, нематоды спасают растения. Наша непреднамеренная ошибка, приведшая к выведению беззащитных сортов кукурузы, стоила нам дорого. Ежегодные потери урожая кукурузы от этого вредителя во всем мире оцениваются в миллиард долларов США. На протяжении десятилетий диабротика была страшным бичом растениводов, и на борьбу с этим насекомым Направлялись гигантские средства, а в атмосферу попали тонны инсектицидов. Природная способность кукурузы была восстановлена только с помощью генноинженерных манипуляций. В современные сорта был введен ген, регулирующий выработку к а р и о ф и л е н а позаимствованный у майорана. Короче говоря, чтобы восстановить утраченные свойства кукурузы, пришлось создать генетически модифицированные трансгенные растения. Половые отношения у растений. Один из моментов в жизни, когда растения в наибольшей степени нуждаются в о б щ е н и и особенно с животными, наступают при опылении. Этот период, который можно назвать периодом спаривания растений, является важнейшей фазой их жизненного цикла, поскольку от него зависит вероятность их в о с п р о и з в е д е н и я Очевидно, все виды растений различаются между собой. Однако большинство видов, от герани до дуба, придерживается нескольких общих правил. Например, часто для о п л о д о т в о р е н и я необходимо, чтобы пыльца, растительный эквивалент мужского семени, была перенесена с одного цветка на другой. Но прежде чем обратиться к рассмотрению удивительного общения между растениями и животными, давайте поговорим о том, как размножаются растения. Для начала введем определение самоопыляющихся или аутогамных (от греческого autos — сам и гамос – сексуальный союз) и перекр е с т н о о п ы л я ю щ и х с я или аллогамных (от греческого alios — другой и гамос – сексуальный союз) растений. Самоопыляющиеся растения используют а в т о т и ческий метод опыляя самих себя путем переноса пыльцы от тычинок. мужских половых органов на пестик женский половой орган того же цветка напротив для опыления перекрёстно опыляющихся растений пыльца должна быть перенесена от пыльника окончания мужского полового органа содержащего пыльцевые зерна одного цветка на рыльце принимающую пыльцу часть женского органа цветка другого растения того же вида Поэтому данный процесс и называют перекрёстным опылением. Еще одно различие между растениями заключается в локализации половых органов. В данном отношении растения можно разделить на три основные категории: г е р м о ф р о д и т ы двудомные и однодомные растения. Наиболее многочисленную группу составляют растения г е р м о ф р о д и т ы в цветках которых содержатся и женские и мужские половые органы. Таким образом, теоретически цветок каждого такого растения может опылять сам себя, поскольку обладает полной репродуктивной системой. И поэтому, в соответствии с приведенным выше определением, растения г е р м а ф р о д и т ы относятся к самоопыляющимся растениям. Самооплодотворение очень удобный процесс, который практикуется многими растениями, особенно травами, такими как пшеница или рис. Эти растения А наряду с ними также некоторые виды орхидей, фиалок и п л о т о я д н ы х растений являются клестогамными, й от к л е й с т о с закрытый и гамос сексуальный союз, то есть опыляют сами себя еще до раскрытия цветка. Хотя теоретически самоопыление возможно у всех растений гермафродитов, на практике оно реализуется нечасто, поскольку имеет ряд физических и химических ограничений. Почему это так, если мы только что сказали, что самоопыление очень удобный процесс? Причину понять легко, если сравнить самоопыление с близкородственным скрещиванием у животных. Эволюция не благоприятствует такому способу воспроизведения, поскольку он снижает вероятность новых генетических комбинаций. Поэтому у растений появилось несколько специфических механизмов, препятствующих самоопылению. В частности, в одном и том же растении женские и мужские половые органы созревают в разное время. Следующую группу растений составляют двудомные виды, у которых мужские и женские цветки располагаются на растениях разного пола, то есть у них существуют мужские и женские растения. К этой группе относится древнее дерево гинкго г и н г г о б и лоба), которое можно считать живым ископаемым. а также лавр, иглица шиповатая, тис, крапива и астралист. Наконец, третью категорию составляют однодомные растения, у которых на одном и том же растении находятся и мужские и женские цветки. К этой группе относятся, например, дуб и каштан. Вне зависимости от того, к какой категории относится растение, В период цветения ему т р е б у е т с я н а д е ж н ы й п е р е н о с ч и к пыльцы с одного цветка на другой. Все растения решают эту проблему по-разному. Одни используют физический вектор, такой как ветер, другие прибегают к помощи животных. Растения первой группы, называемые анемофильными (от греческого анемос – ветер и филос – любящий). С одной стороны, никак не з а в и с и т от животных и не должны заниматься их привлечением. С другой стороны, им приходится мириться с тем, что выбранный ими способ переноса пыльцы является совершенно неспецифическим. Пыльца может приземлиться на другое растение, на землю, на автомобиль. Поэтому для повышения вероятности воспроизведения Им нужно множество цветков, высвобождающих в воздух неимоверное количество пыльцы, что среди прочего является причиной печально известной весенней аллергии. Как вы понимаете, энергетически это весьма неэффективно, и такой способ опыления в основном используют древние виды растений, такие как голосеменные, названные так по той причине, что их семена не защищены завязью. а также некоторые более современные покрытосеменные, такие как оливковые деревья. Однако большинство современных растений используют в качестве переносчиков пыльцы животных, поскольку это гораздо более специфический и надежный способ сбора и доставки пыльцы. Чаще всего в роли переносчиков выступают насекомые, ценнейшие помощники, выполняющие функцию так называемого энтомофильного опыления от энтомон насекомое и филос любящий. Однако насекомые не единственные животные, которым растения доверяют эту деликатную задачу. При зоофильном опылении от греческого зоа в роли переносчиков выступают разные животные. При орнитофильном от греческого орнитес птицы, такие как калибри и попугаи. А при хироптерофильном от греческого хироптера – летучие мыши, которые опыляют растения американских пустынь, например юкку. Недавно была описана лиана Маргравия эвения родом с Кубы с круглыми, напоминающими параболические антенны листьями, единственная функция которых, по видимому, заключается в том, чтобы сообщать летучим мышам о наличии цветов. Выглядят они сверхъестественно, но почему бы растениям, в ы б р а в ш и м в качестве опылителя животное со слабым зрением, не помочь ему в поиске цветов? При других формах зоофильного опыления в роли опылителей выступают рептилии, например, разные виды панданусов привлекают геконов, с у м ч а т ы е животные или даже приматы. Растения используют для опыления животных абсолютно всех типов. Самый большой в мире рынок. Представьте себе процесс опыления растений в виде гигантского рынка. Здесь есть покупатели насекомые, товары пыльца и нектар, продавцы растения и даже реклама цвет и запах цветов. В мире растений, как и в мире животных. Ничто не делается просто так, и на гигантском рынке опыления происходит настоящий обмен товарами и услугами. Тот, кто хочет приобрести товар или получить услугу, должен за это заплатить. У растений есть единственная валюта — нектар, и животные обожают это сладкое и очень богатое энергией вещество. Теперь мы почти уверены в том, что растения производят нектар с одной единственной целью. для оплаты транспортировки пыльцы. В целом картина такая: животное того или иного вида (ящерица, летучая мышь или пчела) садится на цветок, чтобы выпить или собрать нектар. При этом покрывается пыльцой, которую переносит на другой цветок. Понятно, что для опыления подходит не любой цветок, а только цветок растения того же вида, от которого была взята пыльца. Как нельзя скрестить сверчка с бегемотом, так нельзя скрестить яблоню с фиалкой. Пыльца, перенесенная на растение другого вида, будет потеряна. Но как убедить животное переносить пыльцу только между растениями одного и того же вида? Как добиться столь высокой преданности? Насекомым проще всего было бы собирать нектар повсюду, просто переходя от цветка к цветку. в независимости от того, каким растениям они принадлежат, но они действуют иначе. На протяжении всего дня они остаются верны растениям того вида, к о т о р ы й навестили первым. Это удивительное поведение, на котором основан весь процесс опыления и следовательно размножения растений, энтомологи называют верностью месту. Исследователи долгое время недооценивали значение этого явления. которое еще предстоит объяснить. Ботаники и энтомологи прекрасно знают, что пчелы целый день опыляют растения того вида, который они выбрали утром. Однако у них нет убедительного объяснения такого поведения. На этот счет существует несколько не очень складных теорий, обычно утверждающих, что подобная верность выгодна насекомым. Однако совершенно очевидно. что им такое поведение напротив совершенно невыгодно, но если взглянуть на проблему в рамках той задачи, которую должны решить растения, подобная верность оказывается чрезвычайно важной. Растению невыгодно производить нектар, если его пыльца оказывается в неподобающем месте. На основании этого простого рассуждения можно заключить. Что именно р а с т е н и е ищет и завоевывает верность насекомых, однако механизма этого явления мы пока не знаем. Честные и нечестные растения. Если оставить в стороне эти загадочные механизмы, опыление кажется честным и понятным делом. Переносчик пыльцы получает вознаграждение в виде нектара. Однако бывает и по-другому. На любом рынке всегда присутствуют как честные, так и бесчестные торговцы. Кто-то осуществляет р а в н о ц е н н ы й обмен, а кто-то н о р о в и т обмануть. С растениями то же самое. Одни кажутся предельно честными, тогда как другие притворяются или идут на всевозможные уловки вплоть до того, что захватывают в ловушку помогающих им насекомых. Третьи не останавливаются ни перед чем, только бы получить свое. Вот, например, люпины. Эти бобовые растения имеют множество мелких цветков и вынуждены решать проблему: каким образом помешать пчелам посещать один и тот же цветок? Трудолюбивое насекомое, которое посещает цветок в первый раз, при этом собирая нектар и унося на себя пыльцу, выполняет отведенную ему функцию. Но если то же самое или другое насекомое посещает этот цветок во второй раз, Это абсолютно бессмысленно, поскольку там больше нет ни пыльцы, ни нектара. Чтобы избежать подобных бессмысленных затрат труда, в результате которых, кроме всего прочего, другие цветки остаются неопыленными, люпины выработали простую и очень эффективную стратегию: лепестки цветков, которые уже п о с е т и л а насекомое и в которых, следовательно, больше нет пыльцы, меняют цвет и становятся голубыми. В результате насекомые понимают, что там больше нет нектара и нужно искать другой цветок. Этот прием очень удобен для опылителей и для самого растения, поскольку обеспечивает более эффективное опыление. Однако, как мы упомянули выше, не все растения одинаково честны, в то время как люпины ведут себя весьма достойным образом по отношению к опыляющим их животным. Другие растения используют иную стратегию для достижения своих целей, но преуспевают не в меньшей степени. Самый яркий пример — орхидеи. Примерно треть видов орхидей для обеспечения успешного опыления используют прием, который в отношениях между людьми мы бы однозначно назвали мошенничеством. Эти растения тоже прибегают к помощи насекомых, однако обманывают их. И заставляют переносить пыльцу без всякой компенсации. Понятно, что в прямом смысле слова о честности и обмане в природе говорить не приходится, но все равно интересно наблюдать, как орхидеи умудряются обмануть насекомых. Орхидеи одни из самых талантливых имитаторов среди всех живых существ. Обычно, когда мы говорим о мимикрии, мы думаем о таких животных, как хамелеоны или палочники. Однако их весьма незаурядная способность к мимикрии ничто в с р а в н е н и и с тем, что умеют делать такие орхидеи, как Арфирис апифера. Цветки этого растения прекрасно умеют имитировать самок некоторых одиночных перепончатокрылых, которые похожи на осы пчел, но живут поодиночке, а не колониями. И это не все. Цветки прекрасно имитируют не только форму, но и рельеф поверхностных тканей насекомого, включая п у ш о к на теле, а также естественно его запах. Секретируют такие же феромоны, как те, что выделяют готовые к спариванию самки. Таким образом, растение осуществляет тройную мимикрию, воспроизводя форму и цвет тела самки (зрительный обман), его пушистую поверхность т а к т и л ь н ы й обман). И специфический запах, о б о н я т е л ь н ы й обман, имитация столь безупречна, что самцы не могут не сбиться с пути. Соблазненные самцы полностью попадают под влияние цветов, так что даже совокупляются с ними. Имитация настолько реалистична, что в период цветения орхидей эти насекомые предпочитают цветы настоящим самкам собственного вида. Когда самец насекомого начинает спариваться с тем, что принимает за самку, Срабатывает механизм, в результате которого его голова покрывается пыльцевыми зернами, малюсенькими коробочками пыльцы, от которых незадачливый любовник какое-то время не может избавиться самостоятельно. И так и путешествует с ними, посещая и опыляя другие цветки. Кажется совершенно очевидным, кто растение или насекомое управляет всем этим мероприятием. Деньги не пахнут. Орхидеи безусловно достигли совершенства в технике мошенничества, но многие другие растения, пусть не столь совершенно, но тоже умело прибегают к обману для привлечения насекомых. Например, а р о н н и к а р у м п а л е с т и н у м произрастающий в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, и завезенный также в северо-западную Калифорнию. Для опыления это растение привлекает дрозофил. прибегая к любопытной хитрости. Для з а м а н и в а н и я мух растение начинает испускать запах, против которого тени могут устоять – запах гниющих фруктов. Привлеченные запахом насекомые радостно проникают в соцветия, которые тут же закрываются и удерживают их какое-то время, обычно целую ночь. Во время этого м н о г о ч а с о в о г о заключения н а с е к о м о е к о т о р о е напрасно п ы т а е т с я выбраться, продолжает ходить и летать, полностью покрываясь п ы л ь ц о й Когда соцветие раскрывается, насекомое наконец выбирается на свободу, но обычно не улетает далеко. Привлеченное завораживающим запахом, оно вскоре вновь попадает в ловушку, и растения используют п ы л ь ц у покрывающую насекомое для собственного опыления. Таким образом, аром п а л е с т и н у м достигает цели, осуществляет опыление. Но переносящая пыльцу дрозофила ничего не получает за свою работу. Существует великое множество примеров того, как растения привлекают насекомых запахом. Удивительный случай — растение с самыми крупными в мире соцветиями — а м о р ф о ф а л у с т и т а н у м к о т о р ы е иногда называют трупным цветком. Это суперзвезда ботаники. поглазеть на цветение, которое в ботанических садах ежегодно собирается множество любопытных. Выбрала в качестве опылителя эффективная, но не симпатичная на наш взгляд н а с е к о м о е мясную муху. Для ее привлечения растение научилось воспроизводить ее любимый запах — запах р а з л а г а ю щ е й с я п л о т и Безусловно, растения являются отличными манипуляторами, в этом уже никто не сомневается. Но давайте поставим себя на их место и зададим себе провокационный вопрос: какое животное является самым эффективным опылителем растений? Без сомнения, это человек, который обеспечивает размножение, выживание и распространение одних видов растений за счет других. Растениям очень выгодно было заполучить в качестве друзей этих странных двуногих существ и воспользоваться их услугами. Уверены ли мы, что они не использовали свою способность манипулировать другими и в отношении нас создавая цветы, плоды, запахи и цвета, которые могли бы понравиться нашему виду? Может быть, растения производят все это исключительно по той причине, что это нравится нам, а мы в ответ распространяем их по всему миру, заботимся о них, защищаем их. Если задуматься о чудесных вещах, которыми одаривают нас растения. От духов до изумительных многоцветных форм, вдохновляющих многих художников, не стоит удивляться нашему неожиданному везению. В природе никто ничего не делает просто так, и для многих видов растений мы являемся лучшими союзниками. Очень специфическая почта. Существует множество других примеров общения растений с животными, которое помогает растениям размножаться и, в частности, распространять семена. Формирование и распространение семян является заключительной и важнейшей фазой размножения растений. Для каждого растения успешное распространение семян в окружающей среде (вспомните, что семена содержат зародыши будущих растений) является жизненно важным этапом жизни, как минимум по двум причинам. Во-первых, это необходимо для расселения растения данного вида на максимально обширной территории. Это основополагающий жизненный принцип для всех видов живых существ. Во-вторых, высе в семян на максимальном удалении от материнского растения позволяет растениям не делиться ни с кем доступными ресурсами, которые вскоре могут исчерпаться и не обеспечить существование потомства. Представьте себе растение, использующее для распространения семян ветер, например всем известный одуванчик. Мы так любим его желтые цветки и пушистые головки. А дуванчик нашел удивительное инженерное решение. Его мельчайшие семена разлетаются при малейшем дуновении ветра, иногда преодолевая расстояние в несколько километров. Семена другого анимофильного растения, липы, могут долго лететь на своем единственном крылышке под действием легкого ветерка. Но сейчас нас с вами интересует... Как растения привлекают для распространения своих семян животных. Очень многие виды животных вступают в деловые отношения с растениями: птицы, рыбы, муравьи и мыши, и также многие другие млекопитающие, даже очень крупные. Чтобы объяснить, как работает эта система коммуникации, поговорим о плодах. Плод — это инструмент, заставляющий животных переносить семена растений. Как нектар, инструмент для переноса пыльцы. Вкусная и сладкая мякоть яблок, кокосовых орехов, черешен или абрикосов служит для решения двух основных задач: для защиты семян до завершения созревания и для оплаты услуг почтальонов, разносящих семена. Плоды — подарочная упаковка для почтальонов. Все плоды, а не только те, которые мы считаем съедобными. Служат для сохранения семян и обычно также для приманивания животных. Животные чаще всего съедают плоды вместе с семенами и переносят их в другие места, далеко от родительского дерева. Это один из наиболее эффективных способов распространения семян. В регионах с умеренным и тропическим климатом чаще всего переносчиками семян служат птицы. Давайте проследим за этим способом общения между птицами и растениями. На примере черешневого дерева. В период цветения это дерево покрывается чудесными белыми цветами, которые кажутся специально созданными, на самом деле так оно и есть, для привлечения пчел. Цветы очень хорошо видны и доступны для насекомых, но пчелы не воспринимают красный цвет, и плоды ягоды черешни имеют красный цвет для привлечения не пчел, а птиц. Красные ягоды очень отчетливо выделяются на фоне листьев даже на большом расстоянии, так что птицы легко их обнаруживают на лету. Благодаря контрасту цветов птицы легко находят ягоды и съедают их вместе с косточками. Затем улетают и выделяют косточки вместе с экскрементами, которые являются прекрасным удобрением в каком-то другом месте. Это очень эффективная транспортная система, удобная для обоих участников: для птиц, которые питаются ягодами, и для растений, которые таким образом расселяются вдали от материнского растения. Но есть одно очень важное обстоятельство: ягоды краснеют только тогда, когда созревают семена. До этого времени зеленые ягоды почти незаметны на фоне зеленых листьев. Каждое растение оберегает свои плоды до момента созревания. Незрелые фрукты содержат множество токсичных химических веществ, которые делают их вяжущими и неприятными на вкус. Этот прием растения используют для защиты семян от животных до момента полного созревания. С этой целью растения иногда вырабатывают очень ядовитые вещества. Именно так, например, поступает а к и Она же благие вкусная, б л и г и я сапида. Растение родом из Африки, произрастающее также на Карибских островах. Спелые плоды этого растения имеют превосходный вкус, используются в пищу многими народами Центральной Америки. Однако нужно быть уверенным в том, что плоды созрели. Недозрелые плоды содержат много гипоглицина, который при попадании в организм вызывает серьезное отравление. Симптомами гипогликемии, п о т е р ю сознания, судороги, бред, токсический гепатит, острое обезвоживание и шок. От отравления незрелыми плодами этого растения ежегодно умирают около двадцати человек. Конечно же, птицы не единственное животное, которых растения используют для переноса семян. Еще одна важная группа распространителей семян – питающиеся фруктами обезьяны. Кроме того, существует множество более редких переносчиков. В бассейне Амазонки эту функцию выполняет крупная пресноводная рыба бурая колоссома к о л о с о м а макропомум. В сезон дождей, когда в результате разлива реки временные озера покрывают территорию свыше 250 квадратных километров, колоссома поедает плоды многих растений и разносит их семена на дальнее расстояние. этот интересный способ распространения семян был обнаружен лишь недавно. Такую же функцию выполняют муравьи. Они, в частности, питаются небольшими ягодами, которые не съедают сразу, а несут муравейник, чтобы сохранить на потом. Для растений это чрезвычайно выгодно, поскольку при таком способе транспортировки решаются сразу две задачи: во-первых, семена удаляются от материнского растения, во-вторых, Попадают практически под землю в идеальное место для прорастания. Короче говоря, помощь муравьев для растений просто бесценна. И нет ничего удивительного в том, что некоторые растения в благодарность снабжают свои семена специальными придатками, называемыми э л а й о с о м а м и от греческого э л а й о н (жир) и сома – (тело). Муравьи очень любят эти богатые энергией маслянистые структуры. Этот обмен кажется простым, но в то же время чрезвычайно выгодным для растения. Муравьи подбирают семена, переносят их в муравейник, поедают э л а о с о м ы и оставляют остальную часть семечка тут же, во влажном и защищенном месте, богатом удобрениями и идеально п о д х о д я щ и м для прорастания. Муравьи относятся к числу самых замечательных партнеров растений. Система общения и взаимопомощи между этими перепончатокрылыми насекомыми и растениями продолжает удивлять ученых. Недавние исследования пролили свет на взаимоотношения между муравьями-древоточцами Camponotus, которые также участвуют в защите некоторых растений и некоторыми видами хищных растений, включая Nepenthes. Мы у же рассказывали об этих растениях. И о гладких стенках их мешков ловушек, которые не позволяют выбраться попавшейся жертве. Непентес заманивает животных нектаром, выделяющимся вокруг ловушки. Однако, чтобы ловушка сработала, стенки мешка должны оставаться чистыми и максимально гладкими. Если на них скапливаются продукты разложения или пыль, п о й м а н н ы е ж и в о т н ы е с м о г у т выбраться. И тут неоценимую помощь растению оказывают муравьи, которые в обмен на вкусный нектар поддерживают ловушки в чистоте. Так что даже самой страшной в растительном мире машине смерти нужны друзья.